Мутными глазами. «Я час назад получил очень важную телеграмму, чрезвычайно важную, Хиония Алексеевна. Если бы вы взялись передать ее Софье Игнатьевне...» «С удовольствием. Нужно передать немедленно. Сейчас». «Вы с ума сошли, Александр Павлович?» «Хиония Алексеевна, ради бога! Хотите, я вас на коленях буду просить об этом». «Садитесь, пожалуйста».